Февраль. Достать чернил и плакать, Писать о феврале на взрыд, Пока грохочущая слякать Весною черною горит. Достать пролетку за 6 гривен Через благовест, через клик колес, Перенестись туда, где ливень, Еще шумней чернил и слез.